Редуайн подал священный знак. Толпа выдохнула, как один человек. — Кто вы? — спросили они. — Я? Я не помню свое настоящее имя, — сказал дедек. — Меня звали Дедек. — Что с вами произошло? — крикнула толпа. Дедек растерянно покачал головой. Он никак не мог найти слова, подходящие к такому торжественному случаю, чтобы кратко изложить свои приключения. От него ждали великих откровений, а он не находил в себе ни капли величия. Он шумно вздохнул, чтобы толпа поняла, как он стыдит своей будничной серости. — Я жертва! «Цепи несчастных случайностей!» — сказал он, и, пожав плечами, добавил, — «как и все мы!» Толпа разразилась приветственными криками и загружилась в танц. Девятька втащили на борт пожарной машины и повезли к дверям церкви. Редуайн благостным жестом показал на вырезанный из дерева развернутый свиток, помещенный Над воротами храма на свитке сияли золотом. Резные слова. Я жертва цепи несчастных случайностей, как и все мы. Прямо от ворот церкви Детька доставили на пожарной машине в Ньюпорт, Рот-Айленд, где ожидалась очередная материализация. По разработанному заблаговременно несколько лет назад плану, Пожарные машины мыса Кот подтянули поближе к западному Барнстейблу для подстраховки на время отсутствия тамошней пожарной машины. Весть о явлении звездного странника пронеслась по земле, как лесной пожар. Во всех деревушках, городках и крупных городах, лежавших по пути пожарной машины, детька засыпали цветами. Дедёк восседал высоко-высоко, на еловом брусе, два на шесть футов размером, переброшен через борта посредине кузова, а в самом кузове ехал преподобный Эс-Хорнер Редуайн. Ре-Дуайн. завладел верёвкой пожарного колокола и названивал в него, не покладая рук. К языку колокол был подвешен малакий. Из пластика повышенной прочности эта кукла была особенная, такую можно было купить только в Ньюпорте. Видя такого малаки, каждый сразу понимал, что его владелец совершил паломничество в Ньюпорт. Паломничество в Ньюпорт. Добровольная пожарная бригада западного Барнстейбла совершила в полном составе, за исключением двух нонконформистов. Малаки, подвешенные на пожарном колоколе, был приобретен на средства пожарного надзора. На жаргоне лоточников, торгующих сувенирами, Малаки из особо прочного пластика, принадлежащий пожарному надзору, Был самый что на есть, да подлинный, натуральный, государственный Малаки. Дедёк был совершенно счастлив. Как чудесно вновь оказаться среди людей, снова дышать воздухом, и все встречали его с такой любовью. Кругом был такой замечательный шум, кругом было столько всего замечательного, и дедёк надеялся, что всё замечательное теперь останется с ним навсегда. — Что с вами произошло? — громко кричали ему все люди и все хохотали. Для удобства общения с такой массой народа дедёк подсократил фразу, так восторженно встречную небольшой толпой перед церковью звёздного странника. «Несчастье!» — орал он. Он смеял свой весь голос. «Вот это жизнь! Какого чёрта?» И он смеялся. Поместье Румфордов в Нью-Порте было уже восемь часов забито до отказа. Охрана не пускала тысячную толпу к маленькой дверце в стене, но охрана была практически не нужна, толпа стояла от стены к стене, спрессованная в единый монолит. В нее не смог бы втиснуться и намыленный угарь. Тысячи паломников, оставшиеся за стенами, старались, не нарушая благочестия, пробраться поближе к громкоговорителям, укрепленным по углам на стенах.